Глава 12. Будьте открыты миру. Сила невербального общения. Впечатление, которое вы производите во время общения, складывается из того, что вы говорите, как вы говорите, как вы выглядите, когда говорите. В первую очередь, мы осознаем, что нам говорят. Слова, которые можно процитировать, записать, переслать другим, прочитать и отредактировать. Человечество научилось распознавать слова позднее, чем звук голоса, как мы говорим, и невербальное общение, как мы выглядим. Разумеется, язык вершина эволюции. В то же время наш голос и внешний вид очень сильно влияют на то, как нас воспринимают окружающие. В главе 8 мы уже говорили об особенностях внешнего вида, которые отражают ваш сознательный выбор. Теперь поговорим о невербальном общении и об исследовании доктора Сапольски, посвященном языку тела и его роли в общении. Сапольски говорит: "Кроме того, что мы умеем распознавать их, мы также умеем почти безошибочно определять социальный статус человека. Всего за 40 миллисекунд мы отличаем доминирующее лицо. Взгляд прямо в глаза, от отподчинённого. Глаза отведены, брови опущены. Язык тела тоже выдаёт статус человека, хотя и в меньшей степени. Открытая поза и широко раскрытые руки говорят о стремлении человека доминировать, а согнутая спина и сомкнутые руки о желании быть невидимым. Мы распознаем эти сигналы подсознательно за считанные миллисекунды. Конец цитаты. Как видите, много всего интересного происходит, пока вы говорите. Ваш голос и положение тела несут свой посыл. Итак, мы подошли к актуальному вопросу. Как голос и тело выдают наше смущение и неуверенность в себе, и как в префронтальной коре мозга зарождаются слова? Мы замечаем, когда тело не слушается нас и выдаёт нашу неуверенность в себе, и стыдимся этого. Как говорил Уильям Бенедикт: "Какой неожиданный поворот". Уильям Билли Бенедикт, 1917-1999, американский актёр. Чувствовать себя неловко в обществе незнакомцев абсолютно нормально. Это чувство обусловлено множеством биологических, социальных и психологических причин. Кроме того, мы много времени общаемся онлайн, не видя не слыша друг друга и не обмениваясь невербальными сигналами. Общение с реальным человеком сложное дело, а в век глобализации, миграции и социальной активности оно требует еще больших усилий. Оба собеседника стремятся почувствовать себя своими. Поэтому используйте невербальные сигналы дружелюбия, располагающие к общению. Пять простых правил. Формула Soften. Уверенного в себе человека окружающие воспринимают как дружелюбного. Если люди чувствуют себя комфортно и безопасно в вашей компании, они с большей вероятностью заговорят с вами. Поэтому вам нужно научиться посылать сигналы дружелюбия и общительности. Автор книги Наладить контакт Артур Вассмер придумал аббревиатуру Soften, чтобы помочь людям запомнить, как посылать сигналы дружелюбия. Soften в переводе с английского смягчить, задобрить. Согласитесь, неплохо всегда иметь под рукой простой способ справиться с волнением. В этом случае мы используем префронтальную кору мозга, чтобы управлять эмоциональными проявлениями нашего более примитивного и эмоционального мозга. Способ может показаться простым, но он основан на противостоянии между разумом и эмоциями внутри нас. Итак, расшифруем аббревиатуру. Пусть эти правила помогут вам лучше управлять невербальными сигналами. S Смайл. Улыбайтесь. В этом совете нет ничего неожиданного. Но давно ли вы видели свою улыбку в зеркале? Иногда то, что кажется вам улыбкой, люди воспринимают за ухмылку или что-то похуже. Вы думаете, что улыбаетесь, но ваши глаза неподвижны, а рот забавно искривлён. Внимательно изучите своё лицо, когда вы улыбаетесь по-настоящему. Вы заметите, что всё ваше лицо поднимается, особенно мышцы вокруг глаз. Если вы улыбаетесь только ртом, как герой мультфильмов, это выглядит неискренне. Потренируйтесь перед зеркалом, чтобы понять, какая мимика помогает вам выглядеть дружелюбно и жизнерадостно. А ещё лучше, изучите фотографию себя без прикрас, но не постановочное селфи, чтобы понять, каким вас видят окружающие. Вы не раз читали эмоции других людей по их лицам, так что точно справитесь с этим заданием. Искренне улыбайтесь людям при знакомстве, иначе вас запомнят хмурым и угрюмым. О, open posture. Примите открытую позу. Открытая поза это поза, при которой ваше тело развернуто к тому, с кем вы общаетесь. Руки и ноги не скрещены. Голова и тело обращены к собеседнику. Расправьте плечи и разверните ступни в его сторону. Только не стойте по стойке смирно, иначе будете казаться напряжённым. Ведите себя непринуждённо, будьте открытым, приветливым и безоружным. F. Forward lean. Наклонитесь к собеседнику. Во время разговора наклонитесь к собеседнику или подвиньтесь к нему поближе. Это выразит симпатию и внимание к словам собеседника. В английском языке слово list Созвучное глаголу listen, то есть слушать, имеет значение наклоняться. Этим жестом вы покажете, что хотите лучше понять точку зрения и чувства собеседника. Чтобы закончить разговор, просто сделайте шаг назад или отклонитесь от собеседника. Если высокий человек не наклоняется и не опускает голову, чтобы было удобнее общаться, собеседник чувствует отчужденность и даже некое презрение. Если вы и есть тот самый высокий человек, то можете не замечать этого, пока вам кто-то этого не скажет. Помните, что нужно наклоняться к людям во время разговора. Ти. Тач. Прикасайтесь к собеседнику. Тема прикосновений будет особенно интересна мужчинам. Но давайте проявлять осторожность. Прикасайтесь к людям только тогда, когда это кажется уместным. Если сомневаетесь, не делайте этого. В каждой культуре свои правила, когда и до каких частей тела собеседника можно дотрагиваться. Так что относитесь к прикосновениям с умом и внимательно изучите этот вопрос. Например, в Америке поцелуи и объятия при знакомстве исключены. Вы можете только легко дотронуться до руки другого человека, от локтя до плеча, но не хватать его. Вы скажете: "Если правил так много, зачем вообще говорить о прикосновениях?" Дело в том, что прикосновение важный невербальный сигнал для эффективного общения. Пожалуй, самая важная форма физического контакта в обществе рукопожатие. Отнеситесь к этому жесту серьёзно. Будьте уверены, люди запоминают ваше рукопожатие с первой встречи. Рукопожатие это форма приветствия и установления контакта. Не пожалейте времени и научитесь правильно пожимать руку. Девушки, я отдельно обращаюсь к вам. Попросите кого-нибудь честно оценить ваше рукопожатие. Вас не будут воспринимать всерьёз, если при встрече вы протягиваете вялую руку, похожую на мягкую тряпку, и ожидаете, что собеседник сам пожмёт её. Если вы сидите, для рукопожатия надо встать. Первыми обычно протягивают руку женщины и мужчины более высокого социального статуса и старшие по должности. Женское рукопожатие ничем не отличается от мужского. При рукопожатии убедитесь, что ваша ладонь не заляпана жиром куриного крылышка, которым вы недавно пообедали. Протягивая руку для рукопожатия, направьте её так, чтобы часть вашей ладони между большим и указательным пальцами соприкоснулась с той же частью ладони собеседника. Затем пожмите его ладонь. Советую сначала попрактиковаться с друзьями. Качество общения зависит от того, как вы ведёте себя во время разговора. Научитесь здороваться и представляться, глядя собеседнику в глаза и запоминая его имя. И улыбайтесь. Столько всего надо учесть. Теперь вы понимаете, почему лучше сначала поупражняться дома. Понаблюдайте, как ведут себя во время разговора другие. Поставьте себя на их место и проиграйте эти ситуации в своем воображении. Это принесет больше пользы, чем вы можете представить. Как только у вас получится, Дело сделано. Единожды научившись, вы уже не утратите этот навык. И eye contact. Установите зрительный контакт. Зрительный контакт это не мимолетный взгляд, но и не игра в гляделки. Вы изучаете лицо собеседника и улавливаете визуальные сигналы, передающие смысл его слов и его эмоции. Лицо каждого человека способно выражать множество эмоций, и вы можете научиться читать людей по их лицам. Посредством зрительного контакта вы показываете, что открыты для общения. Ведь описывая дружелюбного человека, мы говорим, что у него открытое лицо. Зрительный контакт помогает сосредоточиться на собеседнике, демонстрирует открытость и дружелюбие, а также сообщает о вашей отзывчивости. Если обычно вы отводите глаза, постарайтесь в следующий раз поймать взгляд собеседника. В противном случае вы создаете серьезное препятствие для развития дружеских отношений. В своем офисе я иногда записываю беседы с клиентами, чтобы они могли взглянуть на себя со стороны. Их шокирует то, что они видят. Во время разговора они рассматривают потолок или свои колени. Думаете, они осознают, куда направлен их взгляд? Они и понятия не имеют. Они сосредоточены на своих мыслях, а не на лице и реакциях собеседника, что, конечно, отталкивает последнего. Тот, кто не может смотреть людям в глаза, обычно узнаёт обо всех новостях последним, поскольку не стремится к взаимопониманию с окружающими. Возможно, вы сейчас осознали, что эти слова относятся и к вам. Удивлены? Вероятно, вам нужна помощь, чтобы избавиться от привычки прятать глаза. Глаза могут выражать неуверенность или безучастность, но лучше не смотреть в глаза слишком долго. Долгий прямой взгляд подразумевает агрессию и заставляет людей чувствовать себя неуютно. Этот страх имеет биологическую природу и унаследован нами от наших животных предков. Если вы соберётесь в Руанду посмотреть на диких горилл, вам посоветуют избегать прямого зрительного контакта, особенно с самцами. В противном случае они могут почувствовать угрозу и напасть. Кроме того, зрительный контакт это ещё и признак очень близких отношений. Вы когда-нибудь видели влюблённую пару? Обратите внимание, как долго и внимательно они смотрят друг другу в глаза и как расширены их зрачки. Это максимальное проявление сильной эмоциональной связи. Как научиться чаще смотреть людям в глаза? Итак, Во время следующего разговора намеренно посмотрите собеседнику в глаза. Конечно, это будет нелегко сделать. Старые привычки всплывают снова, когда вы полностью вовлечены в беседу. Но всё же, попробуйте. Очень жутко разговаривать со стеной. Пожалуйста, не будьте ею. Попробуйте посмотреть на брови человека и на переносицу. Это уже почти зрительный контакт и хорошее начало постепенно вы избавитесь от привычки опускать или отводить глаза. Хочу предупредить, если вы будете разглядывать комнату за спиной собеседника, он обязательно воспримет это как ваше нежелание общаться. Он может обидеться или даже оскорбиться. Подробнее о том, как вежливо закончить разговор, в главе 17. Уделяйте человеку всё внимание, пока вы с ним общаетесь. Если во время разговора вы ищете глазами кого-то ещё, Обязательно сообщите об этом собеседнику, даже если он не знает того, кого вы ищете. Вежливо скажите: "Извините, я немного рассеян, пытаюсь отыскать свою жену. Мне нужно поговорить с Мартиной, прежде чем она уйдёт. Надеюсь, вы не против, если я время от времени буду посматривать по сторонам. Если вы заметите невесту раньше меня, дайте мне знать, пожалуйста. Я хочу с ней потанцевать, прежде чем уйду". Я часто использую большие фотографии, которые висят в моём офисе, для обучения зрительному контакту во время разговора или публичного выступления. Я прошу клиентов пересказать фрагмент своего выступления. Произнося фразу, он должен смотреть в глаза человека на фото. Затем нужно перевести взгляд на следующую фотографию и произнести другую фразу, и так далее. Потренируйтесь устанавливать зрительный контакт с людьми на фотографиях. Согласно, этот метод может показаться странным, но он поможет вам стать увереннее в себе. А главное, вы избавитесь от привычки смотреть в одну точку или отводить глаза во время общения. Продолжайте практиковаться, пока не научитесь. Недостаточно проделать упражнение один раз. N. Nod. Кивайте. Кивок это физический ответ на высказывание. Лёгкие кивки успокаивают и приободряют. Они показывают, что вы слушаете собеседника и понимаете, о чём он говорит. Если вы никак не выражаете согласие языком тела, собеседник почувствует себя некомфортно. Вы будете выглядеть безучастным и надменным, что, разумеется, сведёт разговор на нет. Перечислим пять простых правил формулу Софтен ещё раз. Улыбайтесь. Примите открытую позу. Наклоняйтесь к собеседнику. Прикасайтесь к собеседнику. Установите зрительный контакт. Кивайте. Многие говорили мне, что эти правила помогли им осознать свою способность быть дружелюбными и доброжелательными. Они научились меньше волноваться о том, как их воспринимают окружающие, и внимательно следить, дружественные ли сигналы они посылают. Соблюдая эти правила, вы Контролируйте своё бессознательное поведение, чтобы казаться окружающим дружелюбным и общительным. Управляйте собой и целенаправленно посылайте сигналы, которые располагают к вам людей и помогают им доверять вам. Превращайте их в нас. Мы отлично поработали. Понаблюдайте за невербальными сигналами окружающих, чтобы изучить способы, которые люди используют для общения без слов. Попробуйте применить один из них во время следующего разговора. Закрепляя эти правила в поведенческой памяти, вы постепенно доведёте их до автоматизма. Если вы хотите казаться людям открытым человеком, помните о формуле «Софтен». Если вы застенчивы и замкнуты, вам понравится, что люди сами начнут с вами заговаривать.